Глава пятая. Однообразность будней, так раздражавшая Михаила Прокофьевича все последние годы, удивительным образом исчезла. После той памятной ночи прошло дни десять. Боли в желудке усилились, но странное дело, душевный подъем не проходил. Киреев по-прежнему, как и тогда на кухне, наслаждался каждой прожитой минутой, каждым разным, выполненным делом, даже пустяковым. Поскольку езда по городу, долгие разговоры всегда отнимали у него много сил, Киреев свёл и то, и другое к минимуму. Он, как в юности, с удовольствием просматривал альбомы живописи, перечитывал любимых поэтов от древних японцев и китайцев до Рубцова. С каждым днём всё толще становилась рукопись книги, которую Михаил Прокофьевич стал писать для души. Назвал он её Парадоксы. И состоять по его замыслу книга должна из коротких притч. Вслед за петухом и дождём появились полководец и его жена, Василёк и Ромашка, жирный пингвин и гордый буревестник. Но самое главное, у Киреева появилось желание побороться за свою жизнь. Нет этой быперации он и думать не хотел, зато раздобыл уйму народных рецептов от рака. Список получился внушительный: балиголов, чистотел, водка с маслом, цветки картофеля, сыворотка с яичными белками, горький перец, настойка из корней лопуха. Михаилу Прокофьевичу больше импонировала водка с маслом. Но его так поразил в случае с листком, выпавшим из книги, расцененным им как некий знак свыше, что он ждал своего рода указания. Но указания пока не было. Вообще с этим листком Киреев не расставался, хотя выучил стихотворение наизусть. Смысл его был не совсем ясен, но строчки несли в себе какую-то надежду. Особенно Михаилу Прокофьевичу нравилось одно место. Как знать, быть может, смерть и гроб и тление лишь новая ступень к иной отчизне, не может кончиться работа жизни. Вечерами вместо того, чтобы сидеть перед телевизором, как он это делал раньше, Киреев любил размышлять над смыслом этих слов. Как-то незаметно, но все чаще и чаще Михаил Прокофьевич вспоминал Бога. Нельзя было сказать, что он верил или не верил в Него. Как и многие люди его круга, Киреев считал, что есть какая-то область таинственного, нашему разуму не подвластны. С другой стороны, олицетворять некое высшее начало ему было легче с абстрактным космосом, нежели с Иисусом Христом который ходил некогда по земле, а потом был распят и вознесся на небо. Еще меньше верил он в загробную жизнь. В свои студенческие годы Михаил Прокофьевич слушал лекции по научному атеизму, и даже тогда его позабавило объяснение преподавателя о причинах, заставляющих людей верить в Бога. Самый главный специалист по атеизму назвал «боязнь смерти». Юный Киреев не мог верить в Бога ни в силу каких-то глубоких личных размышлений. Наоборот, он, как все, записал доводы преподавателя в тетрадь, чтобы потом на экзамене быть готовым их повторить. Всё обстояло проще. Тогда ещё была жива бабушка Дуня, которую Михаил Прокофьевич очень любил. Приезжая к ней в деревню и видя в кухне над обеденным столом иконы, школьник Миша Киреев горячо доказывал бабушке, что Бога нет. Бабушка не спорила, а только улыбалась. Какой ты у меня умный, может, ты и прав, но я верю в Бога, и ничего с собой не могу поделать. Однажды уже перед смертью она сказала фразу, очень удивившую его: Сказала так искренне, что Миша, уже ставший студентом, не мог не поверить ей. Легче жить в богоневере. Что для неверующего смерть? Уснул и все. А я бы и рада вот так уснуть, но не могу. Боюсь. Чего боишься? Бога боюсь. Грехов у меня много. И за грехи эти он меня не помилует, а отправит к Богу в ад на вечное мучение. И хотя Киреев искренне смеялся над всем сказанным об Аде и Рае, в глубине души он не мог не преклоняться перед такой сильной верой его безграмотной бабушки. Сейчас, в отличие от бабы Дуни, его страшило вот это — уснул и все. Но в своем нынешнем положении Киреев не мог не оценить еще раз — В сей неправоты почти забытого преподавателя научного атеизма он размышлял так: "Ну хорошо. Я ухвачусь, как за соломинку, за веру в неведомого мне бога, в надежде, что он дарует мне жизнь после смерти. Но для этого мне необходима сила веры, которая обладала моя бабушка и её сёстры. Они боялись смерти, потому что боялись страшного суда. Я боюсь смерти и бострашусь исчезнуть из небытия. В любом случае, даже если я начну искренне верить в Бога, страх перед концом не исчезнет. Это как в русской рулетке из семи патронов только один несёт смерть. То есть вероятность смерти для игрока всего одна седьмая. Но что, ему от этого легче? Он перестает бояться. Так и для меня. Если даже неверие у меня останется всего на одну седьмую, и я перед смертью причащусь и призову Бога, куда мне деться от страха? А раз так, то не страха ради люди верят в него. Тогда ради чего? Но в данный момент Киреев больше занимал другой вопрос. Для него стало чем-то вроде игры находить везде парадоксы. Если он встречил на улице парня с выкрашенным гребнем волос и одеждой, более подходящей для огородного пугала, Михаил Прокофьевич отмечал про себя, что этот человек весь состоит из комплексов, и желание быть не похожим на других есть всего лишь подсознательное стремление избавиться от этих комплексов, а вовсе не свидетельство какой-то внутренней свободы. Если раньше Кириев легко заводился, вступая с кем-то в спор, а спорить он любил до хрипоты, стремясь во что бы то ни стало доказать свою правоту, то теперь Михаил Прокофьевич понял: победить в споре очень легко, для этого надо не спорить, а сразу же согласиться с тем, кто с тобой спорит. Он сначала растерялся от такой лёгкой победы, но затем уже без раздражения оценит и твои аргументы и с удивлением скажет: "Кто его знает, а может быть, я не прав". В связи с вышесказанным Киреев не спешил, например, бросаться в объятия экстрасенсов, Чем больше славой было окружено имя того или иного так называемого целителя, тем больше и недоверия этот кудесник вызывал у Михаила Прокофеевича, к тому же ему был память на один эпизод из его журналистской практики. Кирееву поручили написать об одной народной целительнице, якобы лечившей все известные в природе болезни. Бабка проживала в одном отдалённом районе Тей области. Добравшись до места, Киреев поспешил не к её дому, а завернул в другую сторону. В этом заключался его метод. Прежде чем составить собственное мнение о том или ином человеке, для большей объективности расспрашивать о нём тех, кто наблюдает и знает его много лет. Он тогда, кстати, один повернул в сторону, остальные приехавшие дружно направились к дому бабы Нюры. Всю дорогу до деревни только и разговоров было, как о чудесах этой удивительной старушки, о том, как она собирает с молитвами траву, как определяет на глаз, чем болен человек. Кирееву, имевшему с детства проблемы с сердцем, даже захотелось испытать на себе целительное искусство бабки Нюры. На лавке возле одного из домов сидел старик Морщинистое загорелое лицо, обе руки опираются на палку, видимо, болят ноги. Но прищуренные глаза смотрят по-молодому, остро. И вот какой разговор получился у Киреева с этим стариком. «Красивые места у вас?» «Да, благодатные. Только нам за этой красотой некогда глядеть». «Понимаю, работы много». «У-у, работа цельный год». Работать не будешь, не проживешь. А ты сам чей будешь? Вроде не нашинский, а ли к бабке Нюрке. Хочу дочку свою, — соврал, не моргнув глазом Киреев, — с женой на месичишко из города вывести. Вот езжу, ищу, места покрасивее, а то все юг да юг, по мне так лучше наших краев нет. — И то верно одобрил дед. Ребятишкам у нас раздольно благодать, а сколько за постой готов дать. Так это обсудить можно. У меня с собой беленький пузырёк есть. Дед, назвавшийся дядей Ивани, без долгих колебаний согласился обсудить проблему за беленькой. Он кликнул свою хозяйку, которая оказалась шустрой маленькой бабушкой, быстро накрыла на стол и подбеленькую закусывая салом яйцами огурцами они втроём сначала договорились о цене сошлись на 20 рублях а затем киреев будто случайно вспомнил а про какую такую бабку нюру вы мне говорили спустя годы киреев Так бы определил свою тактику, исходя из принципа парадоксальности жизни. Чем больше хочешь узнать, тем меньше задавай вопросов и не показывай своего интереса. Выпившие старики разговорились, и перед Киреевым открылась просто удивительная картина. Мы, конечно, помалкиваем, всё-таки она наша, деревенская. Но дюжи уже удивляемся, как городской народ доверчив. Колдунья, она перебила дядю Ваню, его жена. Какая колдунья? Колдунья хоть лечить умеет. А я к няурке с дуру пошёл ноги лечить. И что ты думаешь? Что? подакнул Киреев. Да ни что, как болели, так и болят ноги. Куда уж ей за нутря обраться? А Зинка Егорова говорила, что точно колдунья, и она, и Клавка, опять встряла бабка. — А Клавка кто такая? — опять не показывая своего интереса, — спросил Киреев. — Это ейная помощница. — Вот слушай меня, Прокопыч, как они вашего брата городского дурят? — Травы — это без обмана. Травы Нюрка собирает, ну и моя бабка их собирает. А как же? И липовый цвет из верабои? Да помолчи ты. У нас тебе в деревне любой скажет. Заболит желудок попей зверобойчику, если камни в почках надо петрушку пить, чего тут диковиного? А энтумахинацию клавка ты придумала? Приходит кнёркий человек, а перед домом очередь дожидаются, значит. А пока ждут Две-три наших тетки, деревенских, что при Нюрке кормятся, начинают громко гуторить, как, мол, Нюрка помогла тому или другому. Их послухать! Рак для Нюрки — все одно, что бородавка. Плюнет, пошепчет и нет его. Само собой, люди уши развешивают. Затем Клавкина очередь настает. А она к людям подойти умеет. Без мыла в одно место влезет, — подала голос жена дяди Вани. Он на этот раз не отдернул ее. — Точно, с ласкою пристанет, какая, мол, тебя нужда привела сюда, мил человек. А ты сам, Прокопыч, знаешь, больному человеку пить не дай, только мы бы про болезнь свою рассказать. — Это так. А Нюрка в это время у себя в комнате сидит. Клавка с подругами треплют, будто она молится беспрестанно, да чу уж собачья дрыхнет она. Точно дрыхнет. Она всю жизнь с девок до работы ленивая была. Ей бы на печи лежать, да семечки щёлкать. Нетороть бабка. А Клавка будто веставая отнюрки от неё к людям ходит, само собой всё рассказывает про болячки их. Ну, а дальше сам соображай, как происходит. Заходит к Нюрке человек, а Нюрка баба представительная. Да замолчи! Заходит, а та ему сразу, мол, тяжко болеешь, что-то и то-то у тебя, но ты не отчаивайся, помогу тебе, и протягивает травку. А ради чего все это? Деньги она берет с них, что ли? — спросил Киреев тут сам смекай. Нюрка говорит, что нельзя мне залечение брать, грех это, а то Господь силу её отнимет лечебную. Выходит бескорыстная она. Поготь, поготь. Ей деньги предлагают, а она человеку мол: "Побойся Бога, не обижай". А потом одной из клавкиных тёток зовёт: "Меня, говорит, другие люди ждут, а ты пособи хорошему человеку". Сотка выносит трёхлитровую банку воды, будто заговорённый, начинает говорить, как нюра на эти банки, на поездки за редкими травами свои последние деньги тратит. А нешто наш человек не понимает, на что ему намекают. Это раньше было. Сейчас Клавка за столик в прихожей своего племянника посадила деньги собирать. Гришку без палова. Да ты что? Бугай бугаём. Вот тебе и что. Перестали стесняться. А чего стесняться? Люди вылечиться хотят, им для этого никаких денег не жалко. А вылечиваются, задал последний вопрос Киреев. Дядя Ваня долго молчал, а потом сказал: Кто как говорит. Может, от такого внушения, да, от травы Какие-нибудь болячки излечивает себе человек, а вот рак не верю я. Это всё трипотня Клавкина. В прошлые лета какой-то мужчина приезжал. У него жена померла. Он сильно на Нюрку ругался. А Клавка сказала всем, что видно, много грехов у его жены было. Господь не внял молитвам Нюрки. Простившись с гостеприимными хозяевами, Киреев направился к дому Нюры. Всё было так, как рассказывали дядя Ваня и его жена. Очередь из больных, какие-то женщины, громко рассказывающие друг другу о чудесах бабы Нюры. Наконец, Клава, не очень старая женщина с поджатыми губами и бегающими глазами. Клава ходила от одного человека к другому, пока не подошла к Кирееву. На все её расспросы он отвечал одной фразой: Болей, матушка. Ничего от него не добившись, женщина недовольная ушла от него в дом. Киреев был в очереди последний, и когда он уже собирался увидеть собственными глазами знаменитую нярку, вышедши из дома Клавка объявила, что приём на сегодня закончен. Кирееву было предложено переночевать в деревне и прийти завтра, а то бабка Нюра очень устала. "Где же мне остановиться?" спросил Киреев. В ответ Клава подвела к нему одну из тёток, рассказывавшую всем о чудесах бабки Нюры. Кириев всё понял, повернулся и поспешил на автобус, идущий в город. Материал он так и не написал. Вот почему на этот раз Кириев решил действовать по-другому, допуская, что где-то есть настоящие целители, которые не чта бабкам Нюрам и им подобным, Михаил Прокофьевич решил пойти к раковым больным. Он вообще заметил, что в эти дни ему многое удавалось, получалось и то, что он задумал, тем более ничего сочинять ему не пришлось. Киреев уже давно слышал о хосписах, медицинских учреждениях, чьи работники ухаживали за умирающими больными. Был такой хоспис и в его районе. Он пришёл туда как журналист одной из центральных газет, желающий написать о работе хосписа и его проблемах. Заведующие, её заместитель и врач, наблюдавшие за больными, приняли его хорошо. Проговорили они несколько часов. Кириев задавал вопросы, женщины подробно на них отвечали. Собеседницы нравились Михаилу Прокофьевичу. Было видно, что они искренне болели за своё дело, жили ли своих подопечных. Особенно приглянулась Кирееву врач Наталья Михайловна. Симпатичная блондинка, лет тридцати пяти, она совсем не старалась произвести впечатление на журналиста, больше молчала. А если отвечала на вопрос, то немногословно, четко, без отступлений. Именно ей задал Киреев самый главный вопрос, ради которого пришел в хоспис. Он с трудом скрывал волнение. Скажите, Наталья Михайловна, через ваши руки прошло уже много раковых больных? Конечно, я только в хосписе 5 лет работаю. А кто-нибудь из ваших пациентов, может быть, хоть несколько человек? Простите, не поняла. Кто-нибудь из них выздоровел? Наталья Михайловна грустно покачала головой. Ни один человек. Мы же в хосписе обслуживаем больных уже в поздней стадии. А как же тогда были голов, чистотел или вот о водке с маслом много пишут. Водка с маслом мои больные пьют. Причём от обезболивающих лекарств отказываются, но вы. Почему же тогда в газетах столько писем от тех, кто так вылечился? Не знаю. Это общеукрепляющее средство не более того. Если бы вы знали, как люди борются за жизнь, как цепляются за неё из последних сил, однако ещё никто из моих хосписных больных не справился с этой бедой. Когда Киреев от здания, где размещался хоспис, медленно шёл к метро, его догнала Наталья Михайловна. Обе из вежливости обменялись парой фраз, а потом пошли дальше молча. Михаил Прокофьевич думал, что врач попрощается с ним, поспешит дальше, но она шла рядом, хотя Киреев двигался не по-московски медленно. Неожиданно Наталья Михайловна спросила: Вы нам сегодня задали столько вопросов, девчонки говорят, что их никогда так подробно не расспрашивали. Обычно журналист спрашивает больше, чем потом идёт в материал, он должен Нет, я не о том. Я не сомневаюсь, что вы всё напишете как надо. Мне самой спросить вас хочется. "Спрашивайте", улыбнулся Киреев, даже интересно. Вы ведь не зря меня про больных спросили, которые излечились. Я права? Да. Вы сами больны. Киреев посмотрел ей в лицо. В глазах не было любопытства, только участие. Он остановился. По мне уже видно? Просто я заметила, с каким волнением вы ждали моего ответа. Они уже спускались в метро. Буквально в двух словах Михаил Прокофьевич рассказал историю своей болезни. Наталье Михайловне нужно было ехать в другую сторону. Она взяла Киреева за рука в куртке и заговорила горячо-горячо. — Вы только духом не падайте. У меня... У меня интуиция сильно развита, врачу без этого нельзя. Так вот, мне кажется, что всё у вас будет хорошо. Если нужна моя помощь, звоните. Мой телефон вы записали, слышите? Кирилл давно не ощущал такого участия к себе. В горле встал комок, и Михаил Прокофьевич не мог сразу говорить, а когда хотел сказать что-то благодарное, Неожиданно для себя брякнул. Чему быть, тому не миновать. В вашу сторону уже второй поезд уходит. Давайте прощаться. Не гоните меня, Михаил Прокофьевич. Мои мужики привычные, они к моему приходу готовы будут во все оружие. А у вас, простите, есть жена? Наталья Михайловна, у меня всё хорошо. Не верю. Я вижу, как огоршила вас своим ответом. Забудьте про него. Знаете, что я придумала? У меня есть пациентка, больная девочка. Ей 8 лет, зовут Лизой. Чудная девочка, умница. У неё лейкемия. Жизнь ей осталась от силы несколько месяцев. Давайте я вас познакомлю с ней. Зачем? У меня много больных. Есть нытики, есть привереды, а есть очень мужественные люди. А Лиза одна. Она одна. Таких у меня еще не было. Вы с ней поговорите и все поймете. Договорились? Напор этой странной женщины был такой сильный, что ему оставалось только кивнуть в знак согласия. — Вот и чудесно! — просияла она. — Завтра исходим... Я бобровых предупрежу сегодня вечером, а завтра пойдём. Каких бобровых? Родители Лизы. Они чудесные люди, вы увидите. Для вас, наверное, все чудесные люди. А что вы им скажете? Это моя забота. Пока. И взмахнув рукой, Наталья Михайловна исчезла в толпе. Домой он пришёл, еле передвигая ноги. Болело всё: и желудок, и поясница, и голова. Кирей в первым делом поспешил поставить чайник, мечтая поскорее добраться до постели. В дверь позвонили. Кого ещё нелёгкая принесла? Неужели Галина? Ох, уж эти женщины! Когда ждёшь, не придут. А не ждёшь, тут как тут. Позвонили ещё раз. Иду, иду крикнул Киреев и открыл дверь. На пороге стоял и улыбался молодой человек с тортом в руках.